Глава вторая. Каторжник. Изначально тюремщики произносили это слово, ссывались на рабов гребцов на старинных галерах, с тех пор, как невольники в основном стали трудиться на паровых лодках. Это выражение продолжали использовать для тяжёлых условий труда. Сегодня же, когда корабли передвигаются с помощью паровых двигателей и крепных колёс вместо людей, этот термин используют в отношении преступников, согласно закону. Всем без исключения каторжникам должны дать работу. На них сваливали такие задачи, как забой скота, утилизация экскрементов и отходов добыча минеравов, уборка местности. В связи с тем, что работа была сложной и изнурительной, её поручали очень малому количеству людей, лишь тем, кто действительно хотел этим заниматься. В случае пожизненного приговора преступники отправлялись на каторгу без какого-либо шанса на освобождение. Лопата, которую парню выдали, Была немного короче, чем та, которую он использовал в прошлом. Древко было изготовлено из очень сухого, твёрдого и гладкого дерева. Для изготовления лотка и рукоятки использовали кислотоустойчивую сталь. Инструмент выглядел совершенно новым, как будто только что с завода. Прошло уже 3 дня с тех пор, как полицейский фургон привёз его на это кладбище. И всё время, когда парень, именуемый Катажник 5722, не спал, он копал ямы. А вот на жильё для него явно поскупились. Место для сна выделили в разваливающемся хлеву, расположенном на заднем дворе поместья. Разбросанная по полу лежавшаяся солома выглядела так, словно лошадей там не держали уже очень давно. Но из деревянных стен запах скота вытрелся далеко не полностью. Вскоре после восхода солнца показались старик со старухой. Если не принимать во внимание одежду женщины, волосы и крючковатый нос, то точность как у старых видим. Они выглядели совершенно одинаково. Мужчина прилечия Радя не забывал про вежливость. Старуха же состроила такое лицо, будто разговаривала со скотом, и выплюнула: "Вставай и принимайся за работу, маленький негодник". Парень наполнил живот густым пересоленным супом с несколькими кусками черствого хлеба и отправился на кладбище. Он смирился с палящим солнцем над головой и продолжил копать могилу для будущего трупа. С того момента, как с его глаз сняли повязку, Дорогими словами с того момента, как он понял, что его отправили на кладбище, у парня появилось смутное предчувствие, что он разделит судьбу сдешних обитателей. Так или иначе, эта напряжённая работа его устраивала. Она была привычной. Всё-таки рытьё ям и окопов входило в основные обязанности пехоты. Интересно, сколько трупов убирали с передовой во времена рыцарей. После промышленной революции, когда огнестрельное оружие стало быстро развиваться, Рыцари, копейщики и лучники оказались не у дел. С тех пор, как всех пехотинцев вооружили новым типом вооружения, производство которого поставили на поток, возникла необходимость как-то защищать тело бойцов от града пуль. Поэтому солдаты стали рассредотачиваться по полю боя и с лопатой в руках рыть окопы. Так и появились боевые кроты. Раскопал, наконец, камень размером с голову. Парень от души обругал толстые корни у его ног. Одновременно он беззвучно воззвал к человеческим костям, погребённым здесь в неведении от всех. Неважно, где бы они ни находились: в пустыне, на грядка равнине, окраине леса или же заброшенном пшеничном поле. Я прошу за моих товарищей, где бы они ни были, молю. Пусть они копают дальше. Некогда он радовался, что выданная ему лопата военного образца составляла в длину его руку. Его тело привыкло к этому. Для парня, ни потница, появившаяся под ошейником, ни прядь волос, выгоревшая под прямыми солнечными лучами на затылке, не были так неприятны, как выданная стариком слишком короткая лопата. Потница – раздражение кожи, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения пота. Такая большая яма явно предназначена не для одного человека. Юноша немного передохнул и посмотрел на проделанную работу. Он должен вырыть яму, но выходила она настолько большой, что могла вместить в себя небольшой домик. Чтобы похоронить ней сморщившийся человеческий труп, не понадобилась бы и десятая часть. Может, они собираются использовать огромный гроб, пробормотал он. А раз уж это место называли братской могилой, порене гадал, сколько людей за раз они планируют похоронить? После крупного сражения поступит много трупов, и его привезли сюда именно поэтому. Но ну, как бы они не хотели использовать эти ямы, меня это не касается. Ему нужно было поразмыслить над кое-чем ещё и многое выяснить. После его приезда прошло уже 3 дня, и всё, о чём он мог думать во время работы это о побеге. Удивительно. Но юнаша был единственным, кто работал здесь, а его надзиратель? Нет. Хоть казалось, что парень под наблюдением 24 часа в сутки. Иногда до Ребидору всё-таки приходилось заняться чем-то другим. И тогда не оставалось никого, кто бы знал, где находится их подопечный копажник. Если бы парню удалось спрятаться, смог бы он избежать дурацкого существования грабокопателя. Впрочем, если у него не получится отбежать отсюда, то всю оставшуюся жизнь он потратит на принудительную работу в качестве копажника 5722. Не смешно, бормотал юноша снова и снова, пока копал. Всё это совсем не смешно. Я должен выбраться отсюда, из этого мрачного, огнетающего места. По сравнению с обычными оковами и тюремными решётками, которые он повидал во время заключения, слабые ограничения в братской могиле предоставляли хорошую возможность для побега. Сначала бы он как-нибудь улезнул отсюда, затем взял новое имя, стал под другим человеком и начал всё сначала, обосновавшись там, где его не достанут военные или полиция. Пока парень трудился, думая только о побеге, Тот день его работы превратился в ночь. После захода солнца кладбище выглядело особенно жутко. В щели загнивающего хлева задувал промозглый ветер, и он не сомневался, что у кого-нибудь в особняке появится мысль одолжить ему что-то вроде лампы или свечи. Всякий раз, как облака заслоняли звёзды, хлев окутывала кромешная тьма. Ощущения были точно такие же, как когда его глаза закрывала повязка, оставалось только сильнее натянуть одеяло. Чёрт! Даже заснуть в первую ночь было трудно, и, если признаться, страшно. Привидений здесь нет. Умом он понимал это. Однако непроглядная темнота, разбавляемая лишь скрипом старых дверных петель и жутким свистом задувающего в щели ветра, навевала мысли о том, что в любой момент кто-то может неожиданно заглянуть к нему на огонек. Если бы парень вскочил и открыл глаза, то никого бы не увидел. Но навязчивые мысли возвращались снова и снова, и он начал сомневаться. Не верит ли он на самом деле в существование привидений или духов, вышедших из своих прежних тел? Но по крайней мере, в этом месте не возникнет проблем со оскорбляющими трупами. Хотя он был напуган, через 2 дня выяснилось, что его страхи оказались лишь пустой тратой времени. К счастью или к сожалению, он точно не знал. На третью ночь небо было безоблачным, а луна светила ярко, так ярко, что он мог разглядеть свои пальцы на ногах. Идеальная ночь для прогулки. Парень поднялся с постели из соломы и газет. Пока он стоял и осматривался, чёрный пёс, как обычно развалившийся на полу у входа в загон, смотрел на него. Я просто решил помочиться. Ты ведь не ходишь под себя, сказал я лоша, слегка махнув рукой. Затем пёс вышел из хлева, а парень пошёл следом. Этот чтивый, хоть и жуткий на вид пёс, кажется, понимает, что я говорю. Это напомнило ему о двух больших проблемах, связанных с побегом. Ошейник И этот пёс, что бы юноша ни делал, чёрный пёс по кличке Дефен всегда наблюдал за ним. И даже когда он был вне поля зрения пса, всё равно ощущал себя под его надзором. Когда парень пытался куда-то пойти, рано или поздно Дефен оказывался за его спиной. «Вы ни в коем случае не должны помышлять о побеге», в первый день сказал ему Дорибидор. «Дефен – отличный смотритель кладбища. Также он бесподобный охотничий пёс» на своей квокки и нюх, он заслуживает звания лучшего тюремщика. Пёс Надзирателя. Сначала юноша не верил в это, но уже третий день пёс отлично выполнял свою задачу. В недалёком прошлом люди часто сталкивались с стаями гончих, и было сложно выйти из подобных передряг без увечий. Хотя парень и не знал, как пёс отреагировал бы на внезапный удар лапатой по голове, это не имело значения. Тот всегда держался на расстоянии. Было бы неплохо потерять дефанзивность во время кормёжки. Однако даже если бы парень выбросил в свои хлебные объедки, чтобы обмануть пса, тот всё равно выследил бы его по запаху. Немного успокоившись, он решил пока не возвращаться в хлев. Вместо этого юноша бесцельно бродё вдоль ограды поместья. Он неохотно направился в сторону кладбища. Даже шелест листьев на ветру раздражал его. Ничего ведь этой ночью не появится, правда? Например, безногий мужик или ещё что-нибудь эдакое. Даже если он и решил отложить побег, нужно было узнать, как выглядит кладбище ночью. При ночном побеге ему нужно будет пересечь незнакомый тёмный лес. В каком бы направлении парень не собрался двигаться, это подлинное самоубийство. Предположим, что он сможет пройти какое-то расстояние по ночному лесу, но уверенности, что получится добраться хотя бы до ближайшего города, у него не было. Предположим, он наткнётся на следы шин, которые по слепой удаче будут вести в правильном направлении. Но в итоге всё равно придётся двигаться вдоль дороги. Стоило облегчить себе задачу и сразу выйти на неё. А для этого достаточно было пройти сквозь кладбище, вниз, к выходу. Всё хорошо. Здесь нет никаких призраков. Кроме того, не испугался ли я намного больше тогда, под прицелом орудийной башни. После этой мысли, проскользнувшей в голове, Полене размеренно зашагал, как когда на его глазах была повязка, и ступил на территорию кладбища. Безчисленные надгробия, омываемые лунным светом, отражали голубое сияние, которое выделялось среди темноты. А нынешний свет старых камней напоминал ему о костях. Он планировал изучить все закоулки, входы и выходы на кладбище, но в такой темноте оно казалось ему бескрайним. В какую сторону ни посмотри, он видел одинаковые надгробия, разбросанные на фоне густого чёрного леса вдали. И так как его водили в различных направлениях, Пока он оставался с завязанными глазами, парень уверился, что не сможет найти дорогу обратно к ночлегу. И как бы странно это ни звучало, но чёрный пёс, идущий по пятам, успокаивал его. Уважаемый катаржанин, смею вас заверить, независимо от того, избавились ли вы от своего надзирателя или нет, этот верный огонёц будет сопровождать вас. Как только он подумал о словах далибедора, на лице непроизвольно появилась горькая улыбка. Оглянись. Всё в порядке. Это место может и выглядеть как декорация для страшной истории, но ведь призраки существуют только в сказках. Когда подул ветер, юноша пошёл через кладбище, и ему удалось немного взбодриться. Разумеется, он знал, что всё это самообман. Задняя часть его шеи, кожа под шейником и даже крепкие руки покрылись мурашками. Но сегодня достаточно. Продолжу завтра. С каждым шагом такие невнятные мысли пролетали у него в голове. Внезапно он заметил, что стоит прямо перед ямой, которую выкопал вчера. С этого ракурса она выглядела как какой-то погреб, сорожённый в огромной яме. Лунный свет не достигал дна, и тьма, подобно жидкости, скапливалась внизу. Надгробие также было пусто. Эта могила никому не принадлежала. Весь день он гадал, кого же там могли похоронить. И теперь его переполняли вопросы о том, что случится с ним после смерти. Если бы он нарушил одно из правил, установленных в лагере заключенных, то его всего лишь лишний раз ознакомили бы со статьями Уголовного кодекса. Но никто не сказал ему, что случится, если он здесь умрет. К примеру, если бы ему удалось сбежать, а затем черный пес разорвал ему горло, и его тело после этого захоронили бы на этом кладбище. Для юноши такое оказалось бессмысленным, ведь здесь не было никого, кто мог бы скорбить по нему. Более того... На суде было решено, что данное ему отцом имя будет аннулировано. Очевидно, на его надгробной плите имени не будет в любом случае. У могильщика не будет собственного надгробного камня. Насмешливая мысль снова сделала его улыбку горькой. Но парень не знал, должен ли в такой ситуации чувствовать грусть или разочарование. Неясное чувство оставило его душу пустой. Эта пустота смахивала на темноту внутри глубокой могилы. Вместе со звуком стремительного ветра, казалось, он услышал что-то ещё, похожее на шорошание одежды, словно что-то двигалось. Оглянувшись, юноша вдруг понял, что не заметил, как исчез пёс. По спине заструился холодный пот. Наконец оставшись один, парень вспомнил, в каком месте он находится. И как человек с нечистой совестью, он поспешно огляделся. Его окружали надгробия, огромная яма у его ног, шелестящий тёмный лес. Неспешно убывающая большая луна. И вдобавок на периферии зрения. Там что-то есть! Кто вообще может быть на этом постном кладбище посреди ночи, кроме меня? В его глазах потемнело. Чем бы это ни оказалось, оно было размером с человека. И на нем был темно-синий, почти черный капюшон. Верхняя одежда же достигала ног и развивалась на ветру. Дух, призрак, тень. Страшные истории о привидениях, которые взрослые постоянно рассказывали ему, когда он был маленьким, проносились у него в голове. Капюшон отбрасывал тень, не давая юноше разглядеть лица существа. Тем не менее, он был уверен, что им оно очень заинтересовано. В конце концов, оно направлялось прямо к нему. Должен ли, должен ли я бежать? Стало трудно дышать. Парень замер, но лишь потому, что тело совсем не слушалось, в то время как разум умолял спасаться бегством. Страх сменился паникой. Мысли исчезли. Ноги застыли, как у солдата под ноги которого бросили гранату. Продолжая трястись, он почувствовал сильное головокружение. Наверное, это было нисхождение небес, что его мочевой пузырь был пуст. Раскачиваясь из стороны в сторону, незнакомец неуспешно приближался. Но парню не заботила его скорость. Я что, теряю сознание? Странное ощущение. Он должен бежать. Это единственное, о чём думал юноша убежать от этого призрака, от этого кладбища. Хотя ноги как будто бы вросли в землю, он направил все оставшиеся силы в конечности и заставил их двигаться. Но в следующий же момент ноги ослабли, и он резко упал, шлёпнувшись на землю. Парень от чего-то почувствовал, что расстояние до неё оказалось больше, чем должно было. Так и знал, что ничего хорошего не выйдет. Посреди ночи, в центре кладбища, Его наша потерял сознание, но прямо перед тем, как его сознание угасло, он подумал, что под капюшоном этого существа скрывалось бледное лицо.